Копелок, 28 суток спустя, Норвежское море, 700 километров от побережья Исландии. Посреди раскинувшейся во все стороны морской глади, на едва заметно волнующейся водной глади, застыла весельная лодка. Контраст безграничного водного пространства и крохотного судёнышка, напоминавшего прилипшую к огромному зеркалу пылинку, был столь велик, что на первый взгляд казалось, будто лодка навечно прикована к одному и тому же месту. Однако при более тщательном рассмотрении, если бы было кому рассматривать, становилось видно, что лодка всё же двигается. увлекаемые вперед длинными широкими веслами, мерно вздымающимися надребящей морской поверхностью. Ползущий через водную бесконечность судюнышко было обильно увешано всевозможными пластиковыми и деревянными контейнерами, явно собранными из чего попало. Превратившиеся из городского мусора в воздушные ящики, эти емкости были призваны удержать от затопления лодку в случае, если вода все-таки зальет ее целиком. Визг нехитрый скарб, находящийся внутри этого странного плавсредства, был тщательно приторочен к бортам и сиденьям. И даже лодочный экипаж, состоящий из единственного гребца, был связан со своим суденышком н а д е ж н ы м страховочным тросом. с и д е в и й в лодке человек отложил вёсла, вытащил из-под сиденья помятый ковш и принялся вычерпывать накопившуюся на дне воду. Несколько минут он о у д о в а л ковшом. Потом уровень воды стал слишком низок, и ковш стал бесполезно шкребать по дну. Тогда человек сменил его на тряпку и продолжил осушение лодки. Убедившись, что воды внутри плавсредства не осталось, он плотнее запахнул на себе кусок брезентового автомобильного тента, заменяющий ему дождевик, и несколько раз сжал и разжал пальцы на правой руке. Пробитые пули и п р е д п л е ч ь а затянулось на удивление быстро, и сейчас следов травмы совершенно не ощущалось. Что ж, Этому можно только порадоваться, потому что до цели еще очень далеко, и с т о л ь необъяснимым образом появившийся излишек сил пригодится не раз. Человек бережно промокнул тряпкой небольшую лужицу, натекшую на тщательно завернутый в паэлитиленовую пленку автомат, и т у же затянул веревочный озел, удерживающий привязанное к противоположному сидению оружие. Затем он достал из-под того же сиденья резиновый мешок, смастеренные из старой автомобильной камеры, и з в л е к оттуда объемистый сверток. Развернув тряпицу, человек вынул кусок сушеного мяса и некоторое время жевал нехитрую пищу. Утолив голод, он аккуратно сложил все на свои места и убедился, что все его пожитки тщательно привязаны к набитым в л у д о ч н ы е борта скобам. Затем он проверил надежность крепления воздушных ящиков, размещенных вдоль внешних сторон лодочных бортов, затянул пару ослабших узлов и достал компас. Сверив направление движения с показанием стрелки, человек посмотрел на небо. Пока ему везло, и сильных штормов не было. Было бы здорово, если его везение продлится и дальше. Тогда, глядишь, и получится добраться до Исландии, перебираясь от острова к острову. По крайней мере, до Шетланда он дойти смог. Теперь бы дойти до Торсхвана, а там, глядишь, и до и с л а н д и и д о гребем. Он вновь посмотрел в сумеречное небо. на котором загорались крохотные искорки ранних звёзд, и на мгновение задумался. Всё-таки как это должно быть здорово, лететь среди звёздных россыпей? Попробовать бы. Хотя бы раз. Человек улыбнулся своим мыслям и снова взялся за вёсла. Конец первой книги. Для вас читали Артём Иванов, Кирк и Андрей м Продолжение следует...